Глава 18. Терминатор. Когда коробка дома была полностью готова, Алексей решил, что можно уже показать Анне результаты своего каторжного труда. Вечером он пришёл и сказал: "Анюта, собирайся, поедем смотреть дом". "Что, правда? Там уже всё готово? Не могу поверить". Анна позвонила маме. "Мамочка, Посидишь сегодня с Алёнкой. Поедем с Алексеем дом смотреть. Конечно, дочка с превеликим удовольствием радостно согласилась мама. Она обожала сидеть с девочкой и всегда сетовала, что нечасто ей представляется такая возможность. Не обходилось и без казусов. За проделки Алёны мама в шутку называла её маленьким терминатором и вредителем. Очень недавно подарил маме новый мобильный телефон, чтобы она делала фото. И мама училась фотографировать и снимать видео. Она положила телефон на край стола и отвернулась ровно на 1 секунду. Как Алёнка смогла дотянуться из ходунков до края стола, осталось для всех большой загадкой. Она тут же схнула только что купленную дорогую игрушку со стола. Мама услышала только звук треснувшего экрана. Мама расстроилась. Что я теперь Андрею Вадимовичу скажу? Хорошо, если экран подлежит замене, а если нет такая дорогая вещь. Алексей вечером, узнав о произошедшем, взял Алёнку на руки и спросил: "Ну что, маленький терминатор? После такого варварского поступка тебя нужно отдать под суд". или сдать в интернат. Алёнка схватила его за волосы. Он счастливо рассмеялся. Суд приговаривает маленькую Алёну к двум часам прогулочных работ на свежем воздухе. А исполнять наказание будет строгий воспитатель. Папа, наверное, благодаря гуманному воспитанию и полному попустительству отца, Алёна росла настоящим разрушителем. Её нельзя было оставить без присмотра ни на минуту. Она любила смахнуть со стола или бросить в стену чашку, разбить тарелку, сбросить на пол горшок с цветами или придумать что-нибудь еще крайне вредительское. Анна с содроганием ждала, что же будет, когда дочке исполнится год. Тогда ее совсем невозможно будет удержать на месте. Так и вышло. Как только Алена начала делать первые шаги, покой в доме закончился окончательно. Этот терминатор, увидев, что Аня отвернулась к микроволновой печи, за секунду мог проделать путь от дивана до кухонного стола и опрокинуть на себя кружку с горячим кофе. Первый раз, когда это произошло, у Ани взорвался мозг. Она так перепугалась, что Алёна аж парит себя кипятком, что чуть было не сорвалась и не отшлёпла её по мягкой круглой попе. Когда она рассказала обо всем Алексею, он назидательно сказал «Нельзя ругать, а тем более шлепать по попе маленького ребенка, что бы он ни натворил. Конечно, иногда самому очень хочется, признаю, но нельзя». «Я с тобой полностью согласна», — сказала Аня. «Только как бы нам не пожалеть потом во столь мягком воспитании». Анна убирала все мелкие предметы на верхней полке, чтобы до них нельзя было дотянуться, и всё равно Алёна умудрялась вытворить что-нибудь совершенно непредсказуемое. У Анны часто сдавали нервы. "Я больше не хочу иметь детей", сказала она Алексею. "А как же наши планы?", поинтересовался он. "Не знаю, как планы". Но я чувствую синдром разбитого сердца, когда хороню остатки роскошного сервиза в мусорном ведре, печально сказала Аня.